67 февраль 2 Царствие Божие внутри вас есть. В сокровенных глубинах Духа скрыта Его огненная мощь. Не в оболочках, приходящих и временных, но внутри цитадели Духа. Бессмертной и вечной пребывает перевоплощающаяся нерушимая сущность человека. Оболочки скрывают ее. Человек, отождествляющий себя с ними, разделяет их участь. Оболочки затемняют знания духа. Но сквозь их покровы прорывается временами наружу свет, который внутри. Огнанное зерно духу у всех. Но свет его совершенно не виден, ибо скрыт внешними наслоениями. Сила света зависит от накоплений. Хотя нередко случается, что они в силу многих причин выявиться не могут. Только освобожденный от всех временных оболочек дух может вспыхнуть всеми огнями своих накоплений. И тогда владыка внутри выявляется во всей своей мощи. Свет для него собирают его оболочки, которые его облекают. При гармонии света внутри состоянием оболочек может он выявляться полнее. Безграничное могущество духа, овладевшего огнями своими, овладение чувствами, о мыслями, о владении оболочками, о владении огнями так продвигается дух вверх по лестнице света. Каким близким и легко достижимым становится все, когда сияют огни, ищите, ищите, ищите в глубинах своих, вовне не найдете.